Сутки нельзя растянуть. Предположим, что каждый день вам нужно очень много сделать. Но у вас очень мало времени. В среднем человек бывает загружен на 110%. Вы словно работник у конвейера, который нельзя остановить. И который работает с повышенной скоростью, с перегрузками. Чем больше вы делаете, тем больше на вас наваливается новой работы. Каждый день вам приходит 20-30 срочных писем. а телефон, ну просто звонит не переставая. Я вас обрадую, то, что у вас становится все больше работы и обязанностей, естественная ситуация для взрослого человека. Чем лучше вы делаете свое дело, тем больше у вас возможностей для доходов и тем больше обязанностей вы на себя берете. И если вы человек заинтересованный в продвижении вверх по карьерной лестнице, вы не будете отказываться от новых заданий. Вы скажете «Хорошо, я сделаю и это, и это, и еще вон то». Но очень скоро вы начинаете напоминать человека, который скупил полмагазина и пытается вынести все это в руках. Руки переполнены, покупки падают, у вас ничего не получается. Мне жаль вас разочаровывать, но вы никогда не сможете сделать всего. Не важно, насколько хорошо вы работаете, не важно, сколько времени на это тратите, во сколько встаете утром, сколько выходных на это убиваете, вы никогда не сможете переделать всю работу. Время не резиновое, его нельзя растягивать до бесконечности. Вы сможете эффективно управлять своим временем только в том случае, если прекратите выполнять малоценные задачи и займетесь более важными. Я вас порадую. На действительно важные дела у вас у х о д я т только 20% времени. Поэтому, если вы удвоите свое время, которое тратите на эти 20% важных дел, то сможете делать почти в два раза больше, чем раньше. А если сможете отказаться от 80% ненужных дел, то освободите еще массу времени и сможете управлять своей жизнью. Мы поговорим о том, как это можно сделать. Определите свои истинные цели. Цели – это точка отсчета. Знаете, в молодости я сравнивал свою жизнь с Солнцем, а тайм-менеджмент всего лишь с одной из планет, которые крутятся по орбите. Одной из многих. Потому что у вас есть и другие важные дела. А тут еще приходится изучать такую науку, как управление. Ну, конечно, это интересно, но на это не хочется тратить все свое время. И когда эта планета приближается, ты о ней задумываешься, а когда она удаляется – Забываешь про нее. Но потом я понял, что все как раз наоборот. Тайм-менеджмент это солнце. А все составляющие вашей жизни, семья, отношения с другими людьми, доходы, здоровье, саморазвитие, хобби, карьера, бизнес. Это планеты, которые движутся вокруг него. И когда я это понял, то осознал, что на самом деле у меня в сутках только 24 часа. И все происходящее нужно как-то умещать в определенные рамки. Надо учиться управлять своим временем. По сути, все события вашей жизни крутятся вокруг вашего управления. Не будет управления, и ничего остального тоже не будет. Сумев правильно расположить солнце, я добьюсь правильного хода планет. Руководитель – это тот, кто умеет выбирать цель. Даже человек средних способностей, приобретя привычку ставить перед собой ясные цели – задачи и доводить их до успешного конца в сжатые сроки обгонит любого гения обгонит любого талантливого гениального человека который много говорит и строит грандиозные планы но мало делает практически в ы б и р а я цели необходимо четко осознавать свои собственные ценности основу своей жизни задавайте себе вопрос что действительно важно в моей жизни что важно по-настоящему Здоровье, семья, будущее. Нужно четко понимать, какое место в вашей жизни занимает здоровье, семья, бизнес, карьера и так далее. Есть очень простое правило, которое позволит быстро определить, что для вас важно. Посмотрите на то, что вы уже делаете. В ситуациях, когда нужно выбирать между разными вещами, ваши истинные ценности проявляются по-настоящему. Многие люди думают, что истинные ценности – это то, чего они хотят, на что надеются, или мечтают, или чего хотели бы видеть в качестве своих ценностей, чтобы это звучало престижно. Ну, например, мои истинные ценности – это борьба за мир во всем мире. На самом деле, ваши ценности – это то, что вы делаете, то, что вы каждый день выбираете для себя. Все, что вам дорого, раскрывается в действиях, особенно, когда приходится выбирать. Предположим, вы говорите, что семья для вас важнее всего, а потом начальник просит вас поработать сегодня вечером, и вы отменяете поход в зоопарк с сыном или ужин с женой, чтобы доделать работу. Тут все очевидно, для вас важнее работа. Кстати, самые успешные люди, которых я встречал, никогда не стали бы заниматься работой в ущерб семье, и они это четко понимают. Но предположим, вы отказались от этой работы и начальник передал ее кому-то другому. говорите что вы можете так потерять работу ну подумать только если вам грозит потеря работы из за того что вы уделяете время своей семье то вряд ли такую работу надо ставить на первое место еще примеры общение с друзьями тоже не столь важно но зачем вы на него тогда тратите два часа после работы каждый день или телевизор он вообще не важен в говорите вы но зачем его смотрите по 5 часов каждый день ваше время Говорит и вам, и всем окружающим о том, что для вас действительно важно. Поменяв свое расписание, вы одновременно поменяете и свою жизнь, и результаты в ней. Хотите стать успешным человеком? Тогда выход у вас только один. Сосредоточьтесь на тех делах, которые делает успешный человек. А те, которые не делает, не делайте. Представьте сейчас, что вам осталось жить ровно полгода. На что бы вы потратили свое время? Подумайте об этом. Представьте, что вы были у врача и он вам сказал, у меня для вас есть две новости, хорошая и плохая. х о р о ш а я это то, что вы следующие полгода проживете просто прекрасно. А плохая, что у вас всего полгода, через полгода вы упадете замертво. Если бы вам оставалось жить полгода, как бы вы потратили их? Я не знаю, что лично вы бы выбрали, но уверен, никто не побежал бы назад в офис на работу, чтобы отвечать на текущие звонки, потому что вам осталось жить совсем немного. И единственное, о чем бы вы бы стали думать, это ваши истинные ценности. Почти наверняка вы подумали бы в первую очередь о любимом человеке или членах вашей семьи. Интересный факт. Признание человека, сделанное на смертном одре, считается наиболее правдивым. Потому что никто никогда, находясь при смерти, не испытывает заблуждений по поводу своих истинных ценностей. Умирая, люди всегда говорят правду. Поэтому задавайте себе этот вопрос сейчас. Что бы я делал, если бы мне оставалось жить всего 6 месяцев? С помощью этого вопроса выберите свои основные задачи. Посмотрите на свою перегруженную жизнь и подумайте. А если бы я на самом деле был неизлечимо болен? Что бы я изменил по сравнению с сегодняшним днем? Это и есть ответ по поводу нехватки времени. А теперь представьте, наоборот, если бы у вас было много времени и много денег. Еще один вопрос, на который вы должны ответить. Что бы вы сделали, если бы у вас был миллион долларов свободных денег? Обязательно запишите свой ответ. Что бы вы захотели сделать в первую очередь, имея миллион долларов? Если бы вы почувствовали свободу, если бы денег было достаточно столько, чтобы о них можно было вообще не думать, если бы можно было не бояться банкротства, отказов, увольнения или чего-то еще, если бы вы были по-настоящему свободны выбирать, что бы вы выбрали? Это очень серьезный вопрос. Некоторые говорят, я сразу бы бросил свою работу, будь у меня миллион долларов. Знаете, что это означает? Это значит, что человек рискует бесполезно потратить свою жизнь на работе. Поскольку если бы, имея много денег, вы бы ушли с работы, то вы работаете не там, где нужно. Если вы расстались бы с близким человеком, значит это не тот человек. Помните такой анекдот? Муж приходит вечером домой и говорит жене, «Я выиграл сегодня в лотерею миллион долларов, собирай вещи». Жена, «Вау! Куда мы поедем? В горы? На море?» муж отвечает да мне все равно куда ты поедешь собирай вещи если вы выиграете много денег или хотя бы подумайте о том что вы их выиграете вы сразу поймете чего вы хотите ответьте на такой вопрос чтобы вы хотели получить но всегда стеснялись например вы всегда хотели начать свой бизнес поехать куда-то в отпуск жениться выйти замуж развестись сменить прическу переехать куда-нибудь Пройти дополнительные курсы. Научиться рисовать, танцевать. Улучшить свои навыки, способности. Прочитать что-нибудь. Итак, что вы всегда хотели, но боялись сделать, откладывали. Что бы это ни было, это возможно для вас. Когда у вас есть свобода, миллион долларов и свободное время. И еще одна интересная особенность. Из трех записанных целей, одна всегда будет финансовая. Одна из личной жизни. одна будет касаться здоровья так бывает практически в 80 процентов случаев и даже если желание у вас намного больше потому что личная жизнь деньги успех и здоровье это основные составляющие для каждого человека кроме того если бы я вас спросил какие три ваши самые большие проблемы обнаружилось бы что написанные цели это и есть решение трех ваших самых больших проблем и так эти три цели это то Куда вы направляетесь? А ваши три проблемы это то, что вам как раз и нужно решить, чтобы их получить и чтобы быть счастливыми и довольными жизнью. Картина становится более ясной, правда? Помните такой лозунг: просто сделай это. Привычка действовать сразу. Пожалуй, жаба это самое отвратительное, что можно себе представить. Если бы вам предстояло съесть живую жабу, то не надо долго на неё сидеть и смотреть. Иначе это вам покажется еще противнее. И это одна из самых лучших привычек профессионала – решать самые важные задачи сразу, не откладывая. С самого утра не тратьте время на другие проблемы. Вам необходимо научиться решать важную задачу первым делом, не пускаясь в длительные рассуждения, обдумывания. Знаете, если утром вы сделали главное дело, ну пускай оно и противное – Но зато вы точно знаете, что это дело на шаг приблизило вас к большой цели. Тогда весь день вы будете чувствовать себя превосходно, удовлетворение, что уже ничего хуже с вами сегодня уже точно не произойдет. Ваша жаба это та самая крупная, самая важная задача, в отношении которой вы скорее всего склонны проявлять медлительность и нерешительность. Если сходу не ввяжетесь, не возьмете быка за рога. Как я уже сказал, важные дела это те, про которые вы долго думаете. Важные дела те, которые реально приближают вас к вашей цели. Могут принести вам прибыль и имеют ключевое позитивное влияние на вашу жизнь и карьеру. Еще одно отличное правило можно сказать так. Если вам надлежит съесть двух жаб, съедайте первой самую гадкую из них. Ну, по-русски это звучит примерно так. Сделал дело, гуляй смело. Сделал свою работу и целый день свободен. Считайте, будто вы сдали экзамен. Воспринимайте все так, словно кто-то вам бросил вызов и вы его выполнили. Если перед вами стоят разные задачи и вы не можете с чего начинать, то начинайте с самой крупной, трудной и важной. Приучайте себя приступать к ее решению немедленно. И не позволяйте себе отвлекаться от большой задачи. Потому что многие люди имеют привычку хвататься за второстепенные, малозначительные дела и кажется, что они целый день заняты и даже устали, но при этом ни на шаг не приблизились к цели. Вместо этого лучше бы они сделали всего одну большую задачу. Вот тут и требуется такое важное качество, как дисциплина. Проявляйте упорство, пока задача не будет выполнена до конца. Лишь после этого разрешите себе переходить к решению других задач. Боритесь с соблазном начинать с более легких задач. Постоянно напоминайте себе, что одно из самых главных решений, которые вы принимаете каждый день, состоит в правильном выборе того, что приносит результат, от того, что результата не приносит. Не позволяйте срочным, сиюминутным делам мешать выполнять важные, значимые задачи. Помните правило «80 на 20». Оказывается, очень маленький процент дел вам приносит прибыль и результат, а 80% дел можно вообще отложить на потом, сделать позднее, если их следует вообще делать. Без ущерба для результата. Но 20% дел откладывать нельзя, потому что это ключевые дела. На одном тренинге ведущий достал пятилитровую банку и спросил, как вы думаете, сколько камней можно положить в эту банку? Ну, наверное, 100, ответили мы. Он положил в банку один камень, потом второй, потом третий. Не помню точно сколько камней он туда положил, но банку он заполнил полностью. Затем он спросил, заполнена ли эта банка. Мы посмотрели на камни и сказали да. Тогда он сказал ага и достал ведерко с маленькими камушками. Он стал сыпать в банку камушки и они заполнили все маленькие промежутки, которые остались между крупными камнями. Потом он снова спросил «Заполнена ли теперь банка?» Мы сказали «Да». Он достал ведерко с песком и теперь засыпал банку совсем. Но потом он достал ведерко с водой и снова оказалось место, чтобы влить туда воду. «Так в чем же суть?» – спросил тренер. «Суть в том, что в сутках только 24 часа. Это 86 400 секунд и ни с е к у н д о й больше». Каждый день вы проживаете их и чем-то заполняете. К сожалению, вы не сможете переносить секунды на другой день или оставлять их на завтра. Ваш день – это конечное пространство, как вот эта битилитровая банка. Вопрос только вот в чем. Если бы вы не положили в банку сначала большие камни, то смогли бы потом вместить хоть один из них туда. Если бы вы сразу не сделали большие дела, то смогли бы вы найти время, были ли они вообще в вашей жизни. Другими словами, если вы не делаете важные и большие дела сразу, то ваша жизнь будет заполнена только песком и водой. Мы склонны заниматься не тем, чем хотим, а тому, чему нас научили, что привычно. Мы позволяем другим людям сыпать песок в нашу банку. Поэтому мы должны контролировать собственное расписание. Если мы этого не делаем, Тогда проблемы и малозначительные дела заполняют весь наш день, как показано в этой истории. Статистика у д р у ч а е т 30% людей говорят, что они не управляют своей жизнью вообще. Больше половины людей говорят, что вся их жизнь настолько заполнена песком, что им хватает сил только работать, смотреть телевизор и спать. Чтобы только не думать об этом. Кому бы хотелось, чтобы на его надгробии было написано он работал допоздна и ничего не заработал думаю никому бы не хотелось но так ли уж мало людей заслуживает такой эпитафии когда я делал это упражнение в первый раз я с ужасом понял что только 15 процентов времени я делаю свои дела остальные 85 процентов времени съедали какие-то неотложные дела других людей и